Глава 38 Грести пришлось Стеша. Фон Лангер сидел напротив, направив ей в живот ствол своего пистолета. Стеша гребла. Старая лодка скользила по водной глади, и с каждым гребком болото все больше и больше походило на море, бескрайнее, укутанное дымом море. В дыму этом Стеша едва различала лицо своего врага и почти не различала ничего остального. «Куда мы плывем?» — спросил фон Лангер. «На остров», — сказала она. «Вы же хотели увидеть марь». Звуки в дымном тумане тоже сделались глуши и слабее, а ноздри щекотал запах гари. Где-то за их спинами послышались полные отчаяния крики и автоматные выстрелы. «Что это?» Темная тень, в которую превратился фон Лангер, подалась вперед. Теперь Стеша отчетливо видела черное пистолетное дуло. «Я не знаю», — она пожала плечами. «Наверное, болото оказалось опаснее, чем вы предполагали». На самом деле она знала. Чувствовала псов-марьевившихся на ее зов. Чувствовала их голод и их ярость. А еще она слышала звонкий детский смех и жадное потрескивание огня. Дым от пожара поднялся вверх и закрыл солнце, превращая день в ночь. А ночь — это время моревок. А ночь — это время угарников. Баба Марфа ошибалась, когда говорила, что угарники не могут добраться до болотного домика. Могут. Просто их туда никогда не звали. а стеша позвала. Она позвала их всех. Она ничего у них не просила и ничего не обещала. Она просто позвала их на пир. «Я убью тебя!» В голосе фон Лангера не было страха. В нём звенело острое, как клинок, возбуждения «Пожалуйста!» — Стеша снова пожала плечами. «Но как вы без меня попадёте на остров?» Темнота, опустившаяся на болото, только на первый взгляд казалась кромешной. На самом деле даже в кромешной тьме оставалось место свету. Над водой вспыхивали болотные огоньки, освещали путь, манили вперёд а позади, над болотным домиком, раскрывала свои крылья огромная огненная птица. «Все это правда!» Фон Лангер больше не смотрел на Стешу. Он не мог отвести взгляда от Зарева. «Тетка Ханна не обманывала! Еще одно доказательство того, что Марь существует!» «Марь существует!» Стеша кивнула. Сейчас, в момент максимального ужаса, у нее получалось оставаться рассудительной и отстраненной. Она не просто просила помощи, она обещала плату. Она все уже решила и почти не боялась того, что неминуемо должно было случиться. Но с лодки с тихим хрустом ткнулся в бок бескрайнего, покрытого мхом острова. — Вот и все, — сказала Стеша, выбираясь из лодки на остров. — Вот и все. Мы приплыли. — Это он? В голосе фон Ланге разлучало детское восхищение. — Это мой остров? «Это он. Идемте». Стеша подождала, пока фон Лангер ступит на землю, оттолкнула от берега лодку. В своем почти гипнотическом возбуждении он не обратил на это внимания. Он стоял, оглядываясь по сторонам, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в мертвенном свете болотных огоньков. «Почему здесь так холодно?» Слова вырывались из его рта облачками пара. «Почему холодно?» Стеша склонила голову на бок. «Наверное, потому что под нами лёд!» Её сил хватило на это маленькое чудо, на тонкую корку льда в несколько пальцев толщиной. Но её силы не хватило, чтобы удерживать воду в таком состоянии долго, а ей и не нужно. «Лёд?» Фон Лангер переступил с ноги на ногу, и замёрзший мок звонко хрустнул под подошвами его сапог. «Зачем на острове лёд?» «Вы правы», — Стеша отступила на шаг. «Лёд здесь совершенно ни к чему, и это не остров». Её силы закончились в тот самый момент, когда фон Лангер осознал, что его ждёт. Что их обоих ждёт. Лёд не просто истаял. Он испарился в мгновение ока, и тонкая прослойка из сфагнума в раз утратила свою опору. Нити мха расползались под их ногами — Ткань бытия рвалась. Первым под воду ушел фон Лангер. У Стеши еще оставалось пару секунд, чтобы окинуть восторженным взглядом свое самое последнее и самое красивое творение. Мох принесло скрытыми подводными течениями, закрутило по спирали, собрало в остров, подсветило болотными огоньками, превращая в нечто почти настоящее, но эфемерно хрупкое. Это была Марь. Та марь, которую Стеша не нашла, а создала своими собственными руками. И эта марь ждала платы. Вода была холодной и родниково-прозрачной. Она подсвечивалась нырнувшими вслед за Стешей болотными огоньками. С огоньками умирать было не так страшно и не так одиноко. Ей нужно лишь опуститься на самое дно, где, свернувшись кольцами, ее ждет то ли рыба, то ли змея, то ли марь.